Пятое. Недостаточное сближение. Тимоша давно не терял сознание в присутствии раздетой женщины. Он повидал их немало. Это бы подтвердил верно его товарищ массажный стол, если бы мог говорить. Однако, работая с найденным телом, Тимоша чувствовал незнакомый трепет, наподобие ювелира, в руках которого оказалась редкая драгоценность, Он счастлив был потрудиться, обновляя ее совершенство, но при этом страдал от того, что не был ее обладателем. Если женщина обнажается перед мужчиной, их отношения делаются короче. Это естественно и неизбежно. И особенно неизбежно, когда одна пациентка, а другой оператор массажа, потому что массаж, по сути, это форма физической близости. Но отношения двух естеств пациентки и оператора столь же коротки, как и Кратки. Оздоровленная женщина благодарит, поправляет прическу и идет по своим делам. А оператор складывает свой стол и убирает за дверь до следующего сеанса. И строго по этой схеме проходили сеансы с Надей. Тимоша как будто попал в колею, которую сам же протоптал. Он и хотел и боялся выйти за нормативные рамки, пометуя, что кто-то рекомендовал его Наде как порядочного человека. В духе естественного сближения они перешли на «ты», но и то по Надиной инициативе. И все-таки для Тимоши сеансы с Надей стали абсолютно необходимы. От прихода ее до ухода в это короткое время он свою мануальную энергетику обменивал на романтическую. Полученного заряда ему хватало, чтобы в волнении и размышлениях провести несколько дней между уходом ее и приходом. Этот поток анализа, чувствований и желаний переполнял Тимошу и выливался на страницы прозы, смывая и заменяя прохладные умственные ассоциации. Скандинавские фильмы Тимоша смотрел теперь через силу. Ему стало скучно есть, общаться с родителями и работать. Окружающий мир не знал, что происходит внутри Тимоши, Неинтересное человечество, как и прежде, влачило бессмысленно будничное существование. В проектной организации люди сплетничали, кокетничали, подсиживали друг друга и ругали власти. И хотя Тимоша преобразился внутренне, он тоже был должен участвовать в этой ежедневной несмешной комедии. Нарушился весь баланс Тимошного существования. Чаша внутренней жизни перегрузилась, а внешняя опустела – Но так не могло продолжаться вечно. Природа не терпит подобного неравновесия. Что-то должно было произойти в отношениях между ним и Надей, потому что в них-то и была проблема. Однако Тимошевое присутствие снова и снова впадал в непонятное состояние слова боязни и умственной пустоты. В нем усиливался кровоотток, и одновременно пересекались токи всего нефизического. Он по-прежнему мало о Наде знал, что она из себя представляет в то время, когда бывает одета.